Попробуйте полюбить жизнь, и она обязательно полюбит вас. Научитесь получать удовольствие от обычных вещей, от общения, от природы, от улыбок близких людей. Будьте открыты к новым ощущениям. Когда на меня нападает хандра, а это бывает крайне редко, я всегда занимаюсь спортом, плаваю в бассейне и медитирую. Сходите в книжный магазин, купите книгу по медитации и попробуйте ей заниматься. Потрясающая вещь! Она восстанавливает физические, эмоциональные и духовные силы. Яночка, в жизни так много интересного. Вы всегда можете найти время на посещение бассейна или какой-нибудь спортивной секции. Зимой можно ходить на каток, кататься на лыжах, летом на роликах. Попробуйте сделать ваши отношения с мужем более романтическими. Начните относиться к вашему мужу так, как бы вам хотелось, чтобы он относился к вам. Почаще вытаскивайте мужа из дома. Ходите в кино, ужинайте в недорогих кафе, гуляйте в парке. Яна, самый прекрасный возраст – это тот, в котором вы сейчас пребываете. Не жалейте о молодости. Самое замечательное время в жизни любого человека – это сегодняшний день. Яночка, еще рано стареть душой. Полюбите себя. Пусть от вас исходит уверенность. Научитесь наслаждаться жизнью и принимайте ее как бесценный подарок. Вы постарели душой, потому что перестали интересоваться окружающим миром. Ваша жизнь состоит из нелюбимой работы и дома. Найдите любимую работу и пустите свою любовь в ваш дом. Увлекитесь собирательством. Хобби внесет в вашу жизнь элемент новизны. Моя знакомая в 40 лет записалась на восточные танцы и три раза в неделю танцует танец «Живота». В ее глазах горит огонь, а еще в них столько страсти. Эти танцы перевернули не только ее представление о жизни, но и изменили ее судьбу. Она вышла замуж за директора клуба, в котором преподают эти танцы. Милая Яна, вы сами себя делаете несчастной. Жить в этом жестоком мире с достаточно негативной установкой тяжело. Не тратьте свои силы на негатив. Попробуйте потратить их на позитив, ведь вы так молоды, и у вас еще вся жизнь впереди. Найдите себя и попытайтесь реализовать. Работать на нелюбимой работе все равно, что жить с нелюбимым мужчиной. А ведь вы достойны самого лучшего. От хандры очень хорошо спасает шопинг. Почаще балуйте себя хотя бы недорогими безделушками. Поход по магазинам – лучшее средство от хандры. И для этого не обязательно тратить кучу денег. Яночка, жизнь сама по себе – это уже подарок. Научитесь дорожить каждой минутой отведенного вам времени и, пожалуйста, не оттягивайте поездку на море. Только перед этой поездкой посмотритесь в зеркало и подмигните своему отражению. Добро пожаловать в новую, интересную и насыщенную жизнь. И еще. Яна, полюбить себя несложно, стоит только этого захотеть. В детстве я страдала комплексом неполноценности по поводу своей внешности и считала себя гадким утёнком. Мне казалось, что я долговязая и некрасивая. Дворовые мальчишки обзывали меня длинноногим страусом. Я обижалась, и только когда выросла, поняла, как же они были правы. Они же делали мне комплименты. Моя мама учила меня собой восхищаться, всегда меня успокаивала и говорила, что я самая красивая. Она старалась побороть мои комплексы, и за это огромное ей спасибо. Любовь к себе ни в коем случае не соизмерима с любовью к мужу, к детям, к родителям. Я безумно люблю своих детей, свою мать, потому что это мои родные люди, это моя семья и моя кровь. Любовь к матери родилась вместе со мной. Любовь к детям тоже родилась вместе с ними. Эта любовь священна. В ней не может быть страстей и каких-либо передряг, она на всю жизнь. Что бы ни натворили мои дети, это не значит, что я буду их любить меньше. Это любовь с огромными обязательствами. Этим людям я обязана. Что касается любви к мужу или к любимому мужчине, то с годами я поняла главное. Даже в самой сильной любви никогда не помешает холодный рассудок. Испытание браком – это ничуть не меньше испытания, чем испытание одиночеством. Любовь к мужчине – это постоянная работа над собой. Мужчине нужно быть преданной, но не покорной. Нужно быть рядом, но ни в коем случае не становиться зависимой. Мужчина относится к женщине так, как она ему это позволяет. Если женщина не будет любить и уважать себя, то ее не будут любить и уважать другие».